Выпуск начался как раз с того сообщения, какого ждал Коноваленко. К своему удивлению, он узнал, что выстрел, которым он намеревался всего-навсего разбить ветровое стекло полицейской машины, оказывается, может считать прицельным. Поле угодило одному из патрульных полицейских, точно между глаз он умер мгновенно. Потом показали фотографию убитого. Лас. Танкблад! 26 лет, отец двух малолетних детей. О личности преступника полиция сообщила только, что он был один, и что он несколькими минутами раньше ограбил отделение коммерческого банка в Окале. Кановаль нахоскривился, хотел было выключить телевизор, но заметил, что в дверях стоит Таня и смотрит на него. — Хорошие полицейские, мертвые полицейские, — сказал он и нажал кнопку дистанционного управления. Чем нынче кормят, я проголодался. Таня и Коноваленко уже заканчивали обед, когда вернулся Владимир и тоже сел за стол. — Ограблен банк, — сказал Владимир, — и убит полицейский. А одинокий преступник говорит по-шведски с акцентом. Полиции вечером в городе будет пруд-пруди. — Бывает, — дозвался Коноваленко. — Но как сообщил насчет заказа? — К полуночи весь преступный мир будет знать что можно заработать сто тысяч крон, — ответил Рыков. Таня поставила перед мужем тарелку с едой. Непременно нужно было убивать полицейского именно сегодня. — А с чего ты взял счет моих рук дело? Владимир пожал плечами. — Мастерский выстрел. Налет на банк, чтобы оплатить заказ на Виктора Мабашу. Иностранный акцент. Все указывает на тебя. Ты заблуждаешься, если думаешь, что выстрел был прицельный. Это случайное везение. Или невезение, как посмотреть. Но в город вечером поешь один, на всякий случай. Если хочешь, возьми с собой Таню. Все нормально, есть несколько клубов, где тусуются африканцы. Вот, пожалуй, с них и начну. В половине девятого Таня и Владимир уехали в город. Коноваленко принял ванну, а потом расположился у телевизора. В новостях постоянно и подолгу рассуждали об убитом полицейском но никаких реальных зацепок в дознании не было. — А еще бы, — думал Коноваленко, — я следов не оставляю. Он было закимарил в кресле, как вдруг зазвонил телефон. Один резкий звонок. Потом опять на сей раз семь сигналов. Когда телефон звонил в третий раз, Коноваленко снял трубку. Теперь он точно знал, что это Владимир. Они заранее обговорили условный код. В трубке слышался характерный шум, из чего он заключил, что Владимир находится в код дискотеки. Ты меня слышишь? крикнул рыков. Слышу! отозвался Навальник. Я и себя толком не слышу. Есть новости. Кто-то видел Виктора Мабашу в Стокгольме? спросил Навальник. Владимир, наверняка, звонит за это. Еще лучше. Он сейчас здесь. Коноваленко громко перевел дух. — Он тебя заметил? — Нет, но на чеку. — С ним кто-нибудь есть? — Он один. Коноваленко задумался. — Сейчас двадцать минут двенадцатого. — Как же поступить? Немного погодя он решился. — Давай адрес, я выезжаю. — Жди меня на улице. И как следует осмотрись в клубе. Прежде всего проверь, и где запасные выходы. — Ладно. На этом разговор закончился. Коноваленко проверил пистолет, сунул в карман запасную обойму, потом зашел к себе в комнату отперстоявший у стены металлический чемодан.